Глава 45. Застойное болото в семейной жизни. Вечером, придя домой и приготовив ужин для семьи, Анна сказала девочкам: "Света, Алёна, передайте папе, чтобы шёл ужинать, всё готово". Произнеся эти слова, Аня глубоко задумалась. Она даже не замечала, как сильно они с мужем отдалились после рождения второго ребёнка. Когда родилась Света, они перестали называть друг друга по имени, а говорили «мама» и «папа». Она не смогла бы вспомнить, когда последний раз муж называл ее по имени. «Девочки, идите и передайте маме, чтобы накрыло на стол». Так говорил муж детям, когда приходил с работы или просто хотел кушать. Она перестала быть для него любимой женщиной. Муж очень близок с детьми. А Ане часто казалось, что она чужая в собственном доме. Как тогда, когда в их с мамой жизни появился отчим, разрушивший всю идиллию счастливой жизни с мамой. Сегодня Аня решила порадовать семью шампиньонами с мясом. Алексей недавно приволок набор посуды Цептер, который стоил целое состояние. Аня осваивала рецепты новых блюд. К Цептеру прилагалась индукционная плита Освоиться с которой тоже оказалось непросто. Закипало на ней всё за несколько секунд. Нужно было успеть быстро нарезать шампиньоны и лук, пока поджаривалось мясо. Сейчас чудо инновационной техники пожарило мясо за 10 секунд, а шампиньоны были ещё не готовы. А говорили, что она сама жарит, это чудо посуда, разочарованно произнесла Аня. Она услышала за спиной шум и обернулась, думая, что разговаривает с дочерми. Оказалось, что девочке Шлунишки впустили в дом Арнольда. Он сидел в просительной позе, и у него текли слюнки. Арнольдик, ты даже не пытаешься быть воспитанной собакой, преследила его Аня и дала ему кусочек мяса. Арнольд от счастья начал подпрыгивать, пытаясь обнять ее со всех сторон и непременно лизнуть лицо. «Нет, милый, с тобой тут вряд ли что пожаришь», сказала Аня и выгнала песика за дверь. Пока она разбиралась с Арнольдом, мясо чуть было не превратилось в угли. Героическими усилиями удалось его спасти. Алексей ничего не знал о ее неимоверных усилиях по спасению семейного ужина. Он быстро покушал, поблагодарил Аню и вышел в зал. Анна услышала звуки хоккейного матча. Шёл чемпионат. Она прибрала со стола и вышла вслед за мужем. Сев с ним рядом на диванчик, она тихо спросила: "Алексей, почему мы с тобой никогда не разговариваем? Вот, сейчас разговариваем", раздражённым тоном, злясь, что ему помешали, ответил муж. "Каких ещё разговоров ты хочешь?" Лёша, все мои попытки поговорить, ты всегда пресекаешь на корню. Вот сейчас ты даже не выключил телевизор. Анечка, чего ты хочешь? Он немного приглушил звук, затем, повернувшись к ней, сказал: "Дом у нас полная чаша. Дети лучше всех одеты, накормлены и напоены". "Да, ты очень заботливый, я ценю это, но меня напрягает то, что все темы наших бесед ограничиваются хозяйственными хлопотами и нуждами детей. Нельзя же всю жизнь обсуждать покупку колготок для девочек или укладку тротуарной плитки. Разве это плохо, что у нас хорошо обустроен быт, что у нас большой дом наполнен счастливыми детскими голосами? Дом и в самом деле был хорош. Алексей прав, что всегда нужно делать правильный выбор. Место расположения нельзя было выбрать удачнее: вдали от суеты и шума машин и в то же время совсем близко от центра города. В маленьком уютном дворике можно гулять, а летом лежать возле небольшого бассейна. Мечта, а не дом. Чего ещё можно желать от жизни, скажи мне, Анна, немного раздражённо спросил муж. Аня пыталась объяснить: "Я бы хотела, чтобы мы больше разговаривали". Мы столько лет женаты, а ты для меня как закрытая книга. Я даже не знаю, чем ты живёшь, о чём ты думаешь. Ты никогда не рассказываешь мне о себе, не о своей автомастерской. Ты никого и никогда не допускаешь в свою душу. Ты чувствуешь себя обделённой? Конечно же, нет. Я чувствую себя вполне счастливой. Больше всего в жизни мне повезло, когда я встретила тебя. Мне страшно даже представить, как бы я жила, если бы у меня не было тебя и наших девочек. Я чувствую себя защищённой, ты всегда меня оберегаешь. Ну вот и хорошо. Вот и поговорили. Видишь, как чудесно? Всё выяснили, сказал Алексей. Я могу продолжить просмотр хоккейного матча. Анна подумала, что один вопрос остался для неё не выясненным, и если бы её спросили, она не знала бы, что ответить. Вечером перед сном она надела кружевной комплект, который самой ей очень нравился. Она включила недавно приобретённый специально для спальни электрический камин. Камин красиво подсвечивался, негромко звучала фоновая музыка, создавая приподнятое настроение. Алексей обошёл кровать со своей стороны, быстро сбросил с себя брюки и футболку и завалился на постель. Анна легла и прижалась к нему. Зайчик, давай спать. сказал муж: "Не сегодня. Тяжёлый период сейчас, отчёты, налоги". "Как скажешь, дорогой", обиженно ответила Анна. "Сегодня не сегодня, вчера не сегодня и завтра не сегодня". Он отвернулся и сделал вид, что спит. Анна всю ночь пролежала без сна.